Глава четвертая Стало быть, теза именинства. Лешик почесал подбородок, на котором пробилась золотая щетинка. Хотя он, конечно, любит пафосность, а более пафосного мероприятия и придумать сложно. Может, отменить? А предлог? Дмитрий перебирал бумаги. Докладные? Доносы именные и безыменные, порой писанные душевно, но о большей частью пусты. Батюшка заболел. Лёшек снова почесал подбородок. Можно объявить, что вместо празднества будут молебны и всё такое, значит, беспорядки устроят в церквах, а их в отличии от площади несколько сотен. Думаешь, кем бы он ни был, сородственничек твой? Не уверен, что родственник Неважно, он сышком долго ждал, готовился, чтобы вот просто так взять и отступить. Да и на площади будут беспорядки, что бы мы ни делали, они будут. А что мы к слову делаем? Лёшек сел на стол и матнул ногой. Если, конечно, это не государственная тайна. От чего ж делаем? Вот взять, скажем, вино. Стоит оно в путейных подвалах, где и всегда. Правда, эти бочки придётся убрать её и выкатят другие, но о том знать не стоит. Лёша кивнул, принимая, подумал и сказал: "Я на них погляжу, на которые, на все. Если будет отрава, я должен понять, какая. А отрава будет". Не зря слушок новый появился, что царица матушка змеиной страсти полная желает всех людей православных извести и для того придумала план. прихитрый, но какой никто не знает. Слух был весьма конкретен и в то же время расплывчат. Агенты доносили, что на дорогах стало людно, и главное не то, чтобы паника, а тнють, скорее, город замер, ожидая. А вот чего ждал? Подико пойми. Магам отпуска даём, тем, что на границе. Там многие служат годами без выезда, а отдыхать они будут тут. догадался Лёшик, а то о границе молодёжь приглядит. Небось на границе просто и понятно всё: справятся ли, а куда деваться. Дмитрий пожал плечами. С бунтом справились бы, стал бы и за границы присмотрет. Но вообще там тоже спокойно, так что вероятнее всего союзников у него нет, тех, которых стоило бы по-настоящему опасаться. Лёшик в унойке внул, но как-то так рассеянно. Высковые учения вот проводим, готовим портальных магов и армию действовать сообща. Техника быстрой переброски и перебросит часть к Арсенору. Правда, в ночь перед празднеством и на дальние поля, на которых осенью ярмарки становятся, ныне там тишь да гладь, глядишь и хватит, должно хватить. Без жертв не обойдёмся. Дмитрий встал, Это его и мучило. Хотелось бы выскочить из дворца и заорать, мол, не ходите, люди, спасайтесь, только знал, не услышат. А коли услышат, то паника никому не нужна. Постараемся, но не обойдёмся. Патрули, солдаты, маги, оцепление двойное, менталисты, которых стянули отовсюду, откуда только можно, с одной задачей не дать толпе сорваться. И они Одетые в штадское будут гулять, будут сливаться с этой толпой, поднимать чарки и произносить здравицы слався империя, слався 100 лет и 200 и всю тысячу, только не удержат, потому как тот, кто затеял игру, знает про всю эту мышиную возню, и не пугает она его, напротив. Чего они не поняли, чего не рассчитали? А из остального, в письмах покойного, ничего нового. Там сплошные вздохи и стинания. Кровь на розе принадлежит девушке. В общем, тут снова пусто. С той, которую Стрижницкий подстрелил, тоже работаем. Дмитрий поморщился, потому как голова опять заныла. У меня такое чувство, что нас за нос водят. — Идем! — Лешек протянул руку. — У нас есть еще время, и знаешь, мне давно казалось, что... стоит побеседовать с отцом. Милостью Божьей, его императорское величество Александр IV, самодержавный властелин всех арсийских империй, а также земель ближних и дальних, островов Венейских и трёх Марий, пребывал в том меланхоличном, мрачном настроении, которым травились пиявки. Они, посаженные на высочайшее чело, дабы оттянуть дурную кровь, а с нею и мысли беспокойные, ибо именно в них, по разумению многих, и заключались болезни, наливались краснотой и отваливались. Целители качали головами, а французский лекарь, удостоенный высочайшей чести продемонстрировать тайное свое знание, цокал языком. «Видеть!» Он с восторгом поднимал очередную раздувшуюся пиявку и крутился на пяточках, дабы. Все собравшиеся сполна смогли оценить ее страшный вид. Вот она, болезнь, внутря. Пиявка отправлялась в банку. Придворные охали, вздыхали и переглядывались со значением, мол, недолго уже осталось царю, коль от крови его пиявки дохнут. А стало быть, пришло время не только подумать о будущем, но и сделать что-нибудь, дабы это самое будущее не упустить. «Папенька!» «Цесаревич!» кинулся к постели, выбив шипчики из рук аптекаря. Те щелкнули, отправляя в полёт очередную красную пиявку. Кто-то охнул, кто-то взвизгнул: "Не помирай, папенька!" Цесаревич шмыгнул носом и кулачком его вытер, а писарчук за его императорским высочеством к самой постели пробравшийся платочек сунул: "Не буду", пообещал император, глаза прикрывая. "И пиявок не губи," Цсаревич от клупал, начившую набухать пиявку и сунул её в руки песурчука, а тот, не удержавши этое подношение, выронил к вящему неудовольствию аптекаря. Всё живые твари, жалко их. Все твари есть заздать Господь, дабы здоровить сильно, воскликнул Франк пиявку подымая. Её он отправил в банку к дохлым товаркам. а не пить дурная кровь и когда выпить весь, ваш отец жить. — Совсем весь кровь? — уточнил Лешек, пытаясь сковырнуть черную склизкую тварь, которая непонятным образом оказалась на собственной его ладони. — Весь! Если весь кровь выпить, тогда что останется? Пиявка не поддавалась, выказывая неестественную для своего вида прыть. Придворные зашептались. То ли обсуждаю новую для себя мысль, то ли Лешика, то ли аптекаря, который на цесаревича взирал с немалую укоризной. — Не-е-е, Лешик пиявку таки ухватил, нельзя, чтоб вся кровь пиявкам. Он вручил ее несчастную аптекарю, и та, ловко крутанувшись, плюхнулась на белое запястье последнего, приникла жадно, небось, не кормили для пущего эффекту, император же застонал. И Лешек, взявший батюшку за руку, завопил. «Папенька, не помирайте пока! У меня именины!» И, надо полагать, сия фраза в скорости разлетится по двору. А то и не одна. Это к вечеру буду пересказывать речь, которую цесаревич изволил произнести над бренным телом батюшки. Впрочем, чем бы они не тешились, а бы в заговоры не влезали. «Пойдите все прочь!» Его императорское величество приподнялся на подушках, думать буду о делах государственных. Лицо его было красное и раздуто, бородка всклокочена, а серьга в ухе поблёскивала как-то слишком уж ярко, будто маслом её натёрли. Но главное, ослушаться батюшку не посмели, и в скорости приёмный кабинет его опустел. Осталась лишь банка с пиявками, которые из этой банки норовили выползти. «Гадость какая!» — пробормотал Леша к банку, двумя пальчиками поднимая. Он перенес ее на слегка запылившийся столик и выдрузил поверх бумаг. Кажется, кто-то что-то там просил, то ли титулов, то ли земель, то ли еще каких неотложных милостей. «Не скажи им!» — его императорское величество потер шею. «Ишь, запрел!» Он стину через голову рубаху, которой и обтёрся. Вот никогда не любил этой заразы. Александр поскрёб плечо, на котором расцвела красная сыпь. Зато вышло, по-моему, убедительно. А это, матушка твоя растаралась, сказала, полезно будет кровь почистить. Ага, от этой чистоты вон и пиявки дохнут, проворчал Лёшек, но больше для порядка, поскольку матушка точно не навредит. Да и он сам не чувствовал отравы. Его императорское величество устроился в кресле, плеснул себе компоту яблочного с клюквой, до которого весьма охоч был. Пусть и являлся сей компот пизьем обыкновенным, лишенным всякого изящества, и велел. «Говори уже!» Лешек щипнул себя за ухо и вздохнул, ибо разговор предстоял непростой. «Папенька!» Я вот как-то никогда и не спрашивал особо, как получилось, что ты, хмм, как бы это выразиться, в императоры вышел. Но теперь ты ж читал Мицкины доклады, читал. Тут и думать нечего. Его императорское величество мог притворяться болезным, однако чтобы вот так взять и на самом деле пустить дела самотёком, тем паче такие, которые большой кровью грозятся, невозможно это. А значит, слышал и думал, и додумался наверняка до того, до чего и Лешек. Вон, отвечать не спешит, крутит в пальцах кубок резной, губу покусывает, думает, стало быть. «Родственничек, значит», — произнес император призадумчиво. «А сходи-ка в кабинет он, там альбом стоит. Знаешь где?» Лешек знал. Альбом, обтянутый черную кожей, украшенный тиснением, стоял на обычном своём месте. В руки он дался, но упреждающий кольну иглой силы мол не шали. Весил альбом изрядно и толщины был немалый. Батюшка, впрочем, принял его с лёгкостью, провёл ладонью по гладкой коже, коснулся кованных уголков, откинул застёжку и велел: "Садись". Первый снимок Лёшику был знаком. Он стоял на батюшкином столе промеж прочих, выделяясь из них какой-то особой невзрачностью. «Папенька мой и матушка». С ним их был темным, почти выцветшим, потому лица и покойного императора, и супруги его казались размытыми. Тогда только-только начали дагеротипические карточки делать, но получалось худо. Помнится, батюшка сказывал, что они час позировали, Хотя, если живописцам, то порой и по боли выходило. Темные пальцы погладили изображение. Я копию заказал, когда уже магики научились создавать. Оригинал сгинул. Папеньку моего господь щедро наградил детьми. Мой старший брат Николай. На снимке был пухлый мальчонка в матросской рубашке, который ничем-то не напоминал императора. Впрочем, вот и другой. с которого на Лёшика взирает надменный юноша в гусарском доламани, а он хорош собою и знает это. Его растили наследником, что, впрочем, не смогло изменить характером. Николаша был мягким человеком, доверчивым и полагающим, что Господь всегда заступится за невиновных. Не заступился. Впрочем, иногда он становился удивительно упрям. Как правило, в крайне неподходящие для того моменты батюшка усмехнулся. Алиса, они встретились случайно, и с первой же этой встречи ощутили изрядное родство душ. Хотя, помнится, родители не слишком обрадовались. Прошлое открывалось. Великая императрица была полновата, строга с виду и неприятна, пожалуй, этой вот строгостью, а ещё манерой своей поджимать губы. будто бы заранее не одобряла она всё, чему становилась свидетельницей. Он изводил матушку просьбами, да и не только он, Алиса. Я не скажу, что она была дурной партии. Её родство с британской королевой давало надежду, что мы разрешим некоторые конфликты в южных морях. Нас влекли колонии, а ещё многие полагали, что этот брак объединит две державы. Впрочем, наши целители предупреждали, что В роду юной принцессы имелись неприятные случаи, нездоровье, и родители склонны были ему верить. Они до последнего выступали против этого брака, но Николай, повторюсь, умел проявлять упрямство и женился таки на своей Алекс. Правда, брак этот не принёс ожидаемых преференций. Я не знаю, была она плохой императрицей или хорошей. С матушкой они не больно ладили, но матушка моя имела довольно властную натуру. Она не могла терпеть, когда кто-то перечил ей. Алекс же обладала неуступчивым характером. Она всё делала по-своему, и за это её не взлюбили. Настолько, что нелюбовь эта выплеснулась в революцию. И сейчас история повторяется или же её повторяют. Она родила моему брату пять дочерей и сына. К сожалению, мальчик изначально был нездоров, как того и опасались. Я знаю, что Затокин не единожды навлекал на себя гнев моего брата, когда осмеливался откровенно говорить, что мальчик не доживёт до 18, а если и так, то здорового потомства он не оставит. Мой несчастный племянник был милым ребёнком, Нынешний снимок качества лучшего, и Лёшек разглядывает худого мальчонку, окружённого сёстрами. Белые платья их лишь подчёркивают болезненную бледность наследника, и глядит он прямо, серьёзно, будто желая что-то сказать. При нём неотлучно находились целители. Однако с возрастом сил требовалось больше, а травы, сгущающие кровь, не помогали. Затоки настаивал, чтобы наследником объявили кого-то иного. Он говорил, что мальчику нужны покой и тишина, что не стоит его мучить, но нужно лишь дать возможность прожить отведённый Господом срок достойно. Как понимаешь, мой брат, не готов был принять это и дважды отсылал Затокина, впрочем, возвращал вновь, поскольку Адаветска не желала оставаться при дворе, а иных целителей подобного уровня не было. Адаветска та самая, и отец кивает. Они всегда стояли на страже нашего здоровья. К слову, Затокин был её мужем, но брак их закончился разводом. Помнится, в своё время изрядный скандал вышел, когда суд отказался отдать ей ребёнка. Отец замолчал и тряхнул головой: "Не все наши законы справедливы". С другой стороны, каким бы дрянным человеком Затокин не был, даром Господь его не обделил. равно как и умением и чистолюбием мы с братом по-разному относились к этому человеку а поскольку императором был николай то затокин служил при дворе заведовал лечебницей которую основала алекс и вёл исследования какие с ним как почтеннейшего целителя который предпочёл умереть но не оставить подопечного в альбоме не было И Лешик дал себе за рук, что все непременно поинтересуются у княгини. Да, не буду врать, точно не знаю. Меня в те годы здесь не было. То ли мор, то ли еще какая-то зараза. Хотел найти способ остановить ее. Знаешь, как бритты от оспы спасаются. Вот что-то в этом духе. К сожалению, уцелели лишь обрывки. Мор? Интересно. Когда мы его несчастного брата привели к отречению, он не пожелал всё же покинуть страну, хотя возможность такая была. Он полагал, что трон перейдёт к Алексею, при котором назначат регента, возможно, Мишку, которому доверял всецело. Однако вышло иначе. Я знаю, ему предлагали бежать, а если он не желает, то вывести хотя бы Алекс с девочками Но она пожелала остаться под лямужем о девочке. Пять царевин, старшие из которых уже подыскивали супруга, а младшая только-только выросла из детских платьев. Никто не верил, что их действительно убьют. Николаш возможен, но он мужчина. Он знал, чем чреваты подобные ошибки. Однако, чтобы им всех я их нашёл. Лёшек, всех нашёл, кто был в том доме, в том. Отец замолчал и потёр шею, которую обвивала тёмная вязь на колке. Мог кто-нибудь выжить? тихо спросила Лёшек. А отец, подумав, ответил: Не знаю. Впрочем, он прикрыл глаза, а ладонью накрыл снимок, будто желая спрятаться от мертвецов. Когда я лишь принял корону, мне писали время от времени люди, клялись, что они помогли бежать. Появлялись даже девушки, одна выдавала себя за Настеньку, другая пыталась выставить Татьяны и кровь не так уж сложно проверить, особенно нашу кровь. Его императорское величество покачал головой. Те люди были не слишком умны. Однако я не исключаю саму возможность, но даже если представить, что кому-то из них удалось спастись, кому? Не наследнику, который нуждался в постоянной опеке целителей. Он бы не ушёл далеко. И это понимали прекрасно. Тогда Ольга, Татьяна, хохотушка Машенька или Анастасия. Почему одна и куда она подевалась? Ладно, смута, которая заставляла прятаться, но потом, после, стоило бы объявиться и подтвердить кровное родство несложно, и великой княжне нашлось бы место в Арсеноре, достойное её происхождения. Почему же не поверила, испугалась, что Не желая делиться властью, отец избавится от племянницы или Георгий. Отец перевернул тяжёлый лист. Он всегда был самым ярким из нас. Смуглый, темноглазый, выглядевший немного иным, не похожим на прочих царевичей, Георгий смотрел строго, и вместе с тем строгость это казалась притворством. Из него получился бы куда как лучший император, нежели из Николая. И даже Николаша признавал это, но ему было 15, когда Жора заболел. Никто сразу не понял, даже Затокин. Просто кашель, просто простуда, оказалось чехотка. Отец поглаживал снимок, а Лёшик смотрел. Сперва её удалось сдерживать, даже появилась надежда, что ещё немного и она вовсе отступит. Порой у целителей получалось, однако здесь всё пошло иначе. Она вернулась, и у него стали гнить кости. Мы только и могли, что избавить его от боли. Гоше пришлось покинуть Арсенор. Он жил у моря и, сказывали, в последние годы много пил, ко всему мешая выпивку с морфием. Не мне судить. Эту чехотку магия почти не брала, а давецкая была при нём в последние годы, но и её умения не хватило. Мой брат умер ещё до смуты. Однажды просто захлебнулся собственной кровью. Дети. Болезнь сделала его неспособным к зачатию. Ещё лист и снимок. Трое братьев похожих и в то же время разных, а рядом ещё один, на сей раз вполне знакомый, Мишенька. Пожалуй, и из него вышел бы лучший император Нежле из Николаем. В этом и парадокс. Николай был самым непригодным, но являлся наследником. Мишенька до последнего держался подле брата. Я знаю, ему ни раз и ни два предлагали корону. Его готовы были поддержать многие, да и супруга его не прочь была бы, знаю, стать императрицей. Отец отвлекся, чтобы перевернуть страницу. Женщина была ускалится, ускалоба и откровенно некрасива. Впрочем, что-то в неправильных чертах ее лица все же притягивала взгляд, неприятнейшая особо к слову. Вышла замуж за Мишеньку, еще не получив развода, с первым своим супругом. Скандал с трудом удалось замять. Она никогда не скрывала, что желает власти, но людям, как ни странно, нравилось. Ее салон быстро стал знаменит. Пожалуй, она была полной противоположностью Алекс. Яркая, успешная, эксцентричная. Она позволяла себе посмеиваться над Алекс и не стеснялась распускать сплетни, что, впрочем, сложно доказать. Но Николаша писал, что Е2 не разругался с Мишкой из-за этой. Алекс, как понимаешь, вовсе не горела желанием принимать Наталью Сергеевну, тем паче вводить её в ближний круг. А влюблённый Мишенька не понимал, чего его дорогую Наталью игнорируют. Одно радует, детей у них не было. Когда все произошло, Мишеньку сослали в Пермь, а он вместо того, чтобы заявить о правах на престол, отправился туда. Могилы до сих пор не нашли. Женщина смотрела с вызовом и... А она? Она? Отец задумался и крепко. И вскоре вынужден был признать. Убили Мишеньку и его секретаря. Брасова исчезла. Честно говоря, думаю, ее тоже убили. Не тот у нее характер, чтобы держаться в стороне. Как ты сказал, Брасово, по первому супругу. Она сама из простых, но замуж вышла удачно оба раза. А ещё она была достаточно умна, чтобы понимать, что её здесь не любят. Пожалуй, у Мишеньки, будь он, порешительней имелись неплохие шансы, но он полагал, что верность превыше всего, и пусть брат отрёкся, но оставался Алексей, которого можно было бы короновать. А раз так, то Собственные права свои Мишенька полагал недостаточными. Его убили прежде Николая, верно опасаясь, что как только известие о расстреле дойдет до Мишеньки, он не станет более притворяться покорным. Еще снимок, вновь старый и смутный. Мой дядя, кузены, великая княжна. Она была в немалых летах и норовом отличалась на редкость неуступчивым. У них всех был шанс уехать, но никто. то и не думал, что всё так повернётся. Смуту полагали временный, как же, война, которая тянулась столько лет. Народ устал, вот и бунтует. Но на всяких бунтовщиков войска сыщутся, и надо лишь погодить. Пожилая женщина, чьи черты лица кажутся смутно знакомыми, мужчина в старого кроя платье, рядом с ним мальчик и снова мужчина, но другой. Знакомые чужие люди, которые могли бы быть роднёй, их убили в Алапьевское. Якобы неизвестная банда, охрану расстреляли, а их увезли. После смутьяны объявили о побеге, и снова снимки. Арсенор расстреляли прилюдно, о чём мы написали в газетах. И ещё один кровь, кровь и снова кровь. Их вырезали всех тех, кто был связан друг с другом незримыми узами родственной силы. Вырезали Не понимаешь, что пролитая кровь взывает к отмщению, а сила пробуждается, готовая выплеснуться, и выплеснулась, пролетела по людям, изменяя их, побуждая лить ещё больше крови. Лёшек закрыл глаза и велел себе успокоиться. Тот, кого он ищет, где-то здесь, он сокрыт за снимками. У них детей быть не могло во всяком случае известных и признанных. Отец закрыл альбом и провёл руками по лицу. Мне повезло. Я не знаю, что делал бы, если бы остался здесь. Но я уродился на редкость слабым, больным, и никто из целителей не давал мне и года жизни, кроме одавецкой. Той самой. Книги не у нас одна, Лёшек. Как тебе её внучка пугает? Чем? Меня целители вообще пугают, признался Лёшек. Есть в них что-то этокое, Жутко до невозможности. Вот бывало, глядя ты, думаешь, то ли они лечить тебя хотят, то ли вскрывать твою правду. Значит, не глянулась. Лёшик вздохнул. Молодая одовецкая пахла морской солью и ещё сталью, а железо оном было в камне, но всё одно было чуждым камню. Она тогда не была столь известна, разве что скандальным разводом после которого от неё отреклась собственная семья. Кажется, некоторое время она жила при монастыре, а после уже её пригласили и на меня глянуть. Мне повезло. Отец замолчал, впрочем, ненадолго. С позволения матушки Адавецкая увезла меня к морю, и не знаю, что она сделала, знаю, стоило это ей немало, потому как не бывает бесплатных чудес. Но я вышел И прожил этот треклятый год, а потом еще один и еще. До пятнадцати лет я жил, как будто каждый день мой был последним. И сам понимаешь, что хотя матушка меня и навещала, но никто, даже она всерьез не рассчитывала, что я не только выживу, но и когда-нибудь примерю корону. Да, меня учили, грамоте и счету, языкам немного и прочей малости, без которой и вовсе невозможно обойтись. А в остальном я был представлен сам себе и не скажу, что псее меня сильно расстраивало.